терфизики. Обсуждали на моём сайте статью инженера Дубровского, и среди комментаторов яростными критиками автора оказались люди, один из которых гордо называл себя терфизиком, окончившим МИФИ. Я сначала даже не понял, о чём речь. Только потом догадался, что терфизик это физик-теоретик. А что? Правильно. Если есть просто физики, то должны быть и теоретические физики. Да и терфизик звучит где-то даже гордо. Так вот эти терфизики, чтобы уесть меня, задели тему озонового слоя, о которой я уже пару раз писал в своих книгах. Я начал было отвечать, но потом подумал, что лучше дать отдельную статью, благо, оказалось, чем её дополнить. Наверное, вы слышали о проблеме озоновых дыр, из-за которых может погибнуть всё живое на Земле. Озвучивается эта проблема так. В атмосфере Земли есть некий озоновый слой. который защищает землю от ультрафиолетового излучения солнца. Но из-за тех сортов газов фреона, используемого в холодильных агрегатах и спреях, которые содержат хлор и бром, в этом озоновом слое появляются дыры, через которые солнце из пепелита на земле всё живое ультрафиолетовым излучением. И будет страшный алископут. Цитата. Ультрафиолетовая радиация разлагает хроматин клеточного ядра. из пестствует размножению клеток, повреждает молекулу ДНК. Избыток ультрафиолета, связанный с сокращением озонового слоя, может вызывать рост раковых заболеваний кожи и уменьшить эффективность иммунной системы человека. Даже небольшое уменьшение суммарной толщины озонового слоя, например, для жителей высокогорья, заметно увеличит вероятность этих заболеваний, а понижение толщины в 2 раза было бы чревато необратимыми последствиями для земного генофонда. Конец цитата. А причина в опит Цитата. В начале 70-х годов было установлено, что именно хлорфторметаны, используемые в аэрозольных упаковках и холодильных машинах, стали ощутимой составляющей атмосферы. Действенные механизмы разрушения этих высокостабильных веществ в нижней атмосфере отсутствуют, и они переносятся в стратосферу. Важнейшие из хлорфторметанов фреоны CFC-1, CFC-12 и другие. Конец цитаты. Но простите а как эти ужасные фреоны попадают на такую высоту скажем такой ужасный разрушающий озоновый слой в кавычках фреон как упомянутый дифтор хлорметан cf2 c12 имеет молекулярную массу в четверо большую нежели основные компоненты воздуха и в среднем сам воздух в связи с чем дифтор дихлорметан будет не затекать в земные щели и низины а подниматься все выше и выше между тем время от времени в печати проскакивают статьи и выступления, которые, впрочем, не оказывают никакого влияния на высокообразованную толпу работников СМИ, что в основе проблемы озоновых дыр стоит простое стремление фирм, производящих холодильное оборудование, запугать покупателей и заставить их при ещё работающих старых холодильниках купить новые. Но кому на это обращать внимание? Давайте вспомним, что в атмосфере Земли, состоящей грубо на 3/4 из молекул азота и на 1/4 из молекул кислорода, молекула кислорода имеет вид двух соединённых между собой атомов, грубо двух шариков, слепленных вместе. Но если молекулу кислорода подвергнуть интенсивному излучению, к примеру, электрической дугой, монии или излучением ультрафиолетовым спектром солнечного света, то три молекулы двухатомного кислорода вступают в реакцию друг с другом и образуют две молекулы кислорода, в которых уже не по 2, а по 3 атома. Этот трёхатомный кислород называется озоном. Первое, что отсюда следует, что не озон защищает землю от ультрафиолета, а обычный двухатомный кислород, а озон побочный продукт этой защиты. Уберите из атмосферы весь озон, но пока солнце светит, оставшийся кислород и азот будет защищать землю, при этом кислород, защищая землю от ультрафиолетового света, будет снова и снова образовывать озон. Грубо говоря, озон как экскременты. Это не то, что мы едим, а отходы того, что мы едим. Молекула озона, соответственно, в полтора раза больше молекулы обычного кислорода и должна лучше двухатомной молекулы поглощать ультрафиолет. Ну и что? Самолеты дают тень гораздо более плотную, нежели облака. Ну и когда это у нас было пасмурно из-за самолётов. Вы скажете, что самолётов мало, а облаков много. Хорошо, а сколько того озона, чтобы о нём плакать? Опять заглянем в энциклопедию. От поверхности земли до высоты 10 км простирается тропосфера. В ней озона нет, поскольку ультрафиолетовое излучение солнца в основном задерживается более высоким слоем атмосферы озоносферой, простирающейся от высоты 10 км до высоты 50 км. Вот в этом слое есть озон. Сколько? Если с толщины озоносферы 40 километров собрать весь озон, то будет слой примерно в 2 миллиметра. Давайте считать грубо по мужицкому счету. Лапать туда, лапать сюда. Поскольку даже если мы и ошибемся на порядок в 10 раз, то это ничего не изменит. В тропосфере находится 80% атмосферы. Будем считать, что В озоносфере содержится остальные 20%, и что плотность воздуха в озоносфере равна плотности его в слое тропосферы толщиной в 2 километра. По отношению к 2 километрам воздуха слой озона в 2 миллиметра составляет 1 миллионную часть. Если мы будем считать, что молекулы азота, кислорода и озона имеют диаметр в 1 миллиметр, плотненько их сложили в квадрат, то в квадрате со стороной 1 метр будет миллион молекул. среди этого миллиона будет одна молекула озона то есть в этом зонтике будет одна дырочка диаметром в один миллиметр ну и какую тень даст одна молекула зона на миллион остальных больше чем самолет на фоне облаков или меньше я считал очень грубо не исключено что точный подсчет даст 10 молекул озона на миллион но что это изменит это все равно такой мизер о котором глупо говорить а быль над городом защищает от ультрафиолетового излучения в десятки раз лучше, чем весь озон. Или вот такой, на мой взгляд, комический момент этой страшилки. Резкое уменьшение общего содержания озона, обнаруженное впервые в районе Антарктиды после 1979 года, отмечается ежегодно в октябре, то есть в период антарктической весны, вплоть до 1989 года с некоторыми нарастаниями и спадами эффекта. Размер участка с аномально низкой концентрацией озона примерно эквивалентен участку, охваченному полярной ночью. Обратите внимание на то, что в условиях полярной ночи, когда солнечного излучения вообще нет, пропадает и озоновый слой. Почему так, объясню ниже. Но главное, какие же сволочи эти антарктидцы, закупившие себе холодильников с хлористым фреоном больше, чем весь остальной мир и проделавшие над собой дыру. Весь мир в тревоге. Несколько лет назад по Euronews показали в Великобритании огромные склады исправных холодильников, которые перепуганные британцы сдали для утилизации, чтобы не погибнуть от ультрафиолетового излучения. Вот как. И вам небось страшно. Так вот, за эту мою тогдашнюю работу об Азоне меня жёстко высмеял один из терфизиков. Поскольку терфизики самостоятельно могут сформулировать только то, что они умные, а остальные дураки уж очень тяжелы для них воспоминания, как их заставляли в мефи зубрить непонятное. То этот терфизик накопировал мне из интернета различных сведений об Азоне. По его мнению, очень убедительных, и мне, волей-неволей, надо бы на них как-то отреагировать. Начнём с того, чем нас пугают. Вообще-то мощность излучения солнца, находящегося в зените при ясном небе, у поверхности земли на экваторе оценится примерно в 1350 ватт на квадратный метр во всем диапазоне спектра. Но вот что сообщают не терфизики, а люди, занимающиеся использованием солнечной энергии. Цитата. «Диапазоном видимого света считается участок длин волн от 380 нанометров глубокий фиолетовый до 760 нанометров глубокий красный. Все, что имеет меньшую длину волны, обладает более высокой энергией фотонов». и подразделяется на ультрафиолетовый, рентгеновский и гамма-диапазоны излучения. Несмотря на высокую энергию фотонов, самих фотонов в этих диапазонах не так уж много, поэтому общий энергетический вклад этого участка спектра весьма мал. Всё, что имеет большую длину волны, обладает меньшей по сравнению с видимым светом энергией фотонов и подразделяется на инфракрасный диапазон теплового излучения и различные участки радиодиапазона. Из графика видно, что в инфракрасном диапазоне солнце излучает практически столько же энергии, как и в видимом. Уровни меньше, зато диапазон шире. А вот в радиочастотном диапазоне энергии излучения очень мало. Таким образом, с энергетической точки зрения нам достаточно ограничиться видимым и инфракрасным частотными диапазонами, а также ближним ультрафиолетом, где-то до 300 нанометров. Более коротковолновый жесткий ультрафиолет практически полностью поглощается озоновым слоем. Оливийная доля солнечной энергии, достигающей поверхности Земли, сосредоточена в диапазоне длин волн от 300 до 1800 нанометров. Конец цитаты. Эти же специалисты дают и помянутый ими график мощности всего спектра солнечных лучей, взятый ими у американских исследователей. Интенсивность падающего на землю солнечного излучения в зависимости от длины волны. Заштихованные области соответствуют участкам спектра, наблюдаемым на уровне моря, из-за их поглощения указанными компонентами атмосферы. Первое – солнечное излучение за границей атмосферы. Второе – солнечное излучение на уровне моря. Третье – излучение абсолютно черного тела при свете. 5900 Кельвинах. Справочник по геофизике и космическому пространству под редакцией Валлея и Магроу Хилла, Нью-Йорк, 1965 год. Об озоне позже, поскольку эти специалисты по солнечным установкам не химики и не задумываются, что они переписали об озоне у американцев. А пока усним, что этот пресловутый ультрафиолет в общей массе солнечного света даже при своей полной мощности ничтожен. Народ пугает тем, чем пугаться не приходится. Это для начала. И вот терфизик смеётся над моими комментариями его умствований. Цитата. Полнейшее ахинея, причём даже не с точки зрения физики, а просто с точки зрения элементарной логики, причём тут теплоёмкости. Конец цитаты. И умно пишет о том, что по его просвещённому мнению, требуется от газа для защиты нас от губительного ультрафиолета. Оптическая плотность поглощение света умно написано, но это терфизик, а физики он не понимает. Не понимает, как это поглотить свет. Свет это не бомж у двери, его нельзя просто не впустить. Свет это энергия, а энергию любые препятствия или сами усваивают, повышая собственную температуру, причём тем быстрее, чем меньше теплоёмкость защитного барьера. Вспомните, как солнышко нагревает вам кожу, либо энергию отражают Когда речь идёт о таком светозащитном материале, как стекло или иной полупрозрачный материал, то он отражает солнечную энергию в воздух, поэтому сам не сильно греется. Но озоносфера это и есть воздух, ей некуда отразить тепло, кроме как в саму себя. Озоносфера может только принять на себя всю энергию содержанного ей ультрафиолетового излучения. Но тогда ей остаётся только одно нагреваться, и нагреваться со скоростью обратно пропорциональной теплоёмкости. Вот при чем тут теплоемкость. Однако от ультрафиолета атмосфера нагревается не так сильно, как могла бы, если бы не имела еще одного способа усвоить энергию. Тратить ее на создание более сложных молекул, требующих больших затрат тепла на свое создание. Вот теперь мы подошли к химии. Кислород может существовать, правда, очень неустойчиво и в виде одного атома, но повторю. Сказано в начале, обычно кислород имеет вид молекулы из двух атомов, которую мы и называем собственно кислородом. Ещё кислород может существовать в виде молекулы из трёх атомов, которая называется озоном. Учебник общей химии Н.Л. Глинки сообщает об этом так. Цитата. Кислород образует двухатомные молекулы, характеризующиеся высокой прочностью. Стандартная энтальпия атомизации кислорода равна 498 кДж на моль. При комнатной температуре его диссоциация на атомы ничтожна. Лишь при 1500 градусах Цельсия она становится заметной. Конец цитаты. Что тут важно? Чтобы разложить обычную молекулу кислорода воздуха на два атома, как видите, нужно затратить очень много энергии. А для образования озона как раз и надо предварительно разложить одну молекулу кислорода на составляющие ее атомы. и эти два одиночных атома присоединить к двум другим двухатомным молекулам кислорода, чтобы получить две молекулы трёхатомного озона. Как видите, при помощи образования озона атмосфера, её верхние слои усваивает задерживаемую энергию солнца не только за счёт своего нагрева, но и за счёт образования более сложных молекул, молекул озона. О нём Глинка сообщает, цитата. Стандартная энтальпия образования озона положительна и равна 142,5 кДж на моль. Кроме того, как показывают коэффициенты уравнения в ходе этой реакции, из трёх молекул газа получается две молекулы, то есть энтропия системы уменьшается. В итоге стандартное изменение энергии Гиббса рассматриваемой реакции также положительно 163 кДж на моль. Таким образом, реакция превращения кислорода в озон самопроизвольно протекать не может. Для её осуществления необходимы затраты энергии. Обратная же реакция, распад озона, протекает самопроизвольно, так как в ходе этого процесса энергия гипса системы уменьшается. Иначе говоря, озон неустойчивое вещество. Конец цитаты. То есть озоновый слой в атмосфере Земли может существовать только потому, что Солнце даёт кислороду нашей атмосферы энергию для образования озона. Потухнет Солнце исчезнет и озоновый слой. как он исчезает над Антарктидой. Но даже это не всё. Вот наш терфизик привёл работу двух авторов, призванную запугать олухов и терфизиков ультрафиолетовым пожаром и заставить их поменять холодильник. Я уже дал из неё цитаты. Это брошюра Общества знания 1990 года под названием Озон: взгляд из космоса авторов Артенберга и Трифонова. Авторы истинные терфизики. пересказывают выводы американских исследователей и своим живописанием огромного значения для землянозонового слоя выжимают скупую мужскую слезу у читателя. Действительно, ну как не умилиться? Цитата. Наиболее важные полосы поглощения озона лежат в диапазоне длин волн 2000-3000 А. Конец цитаты. Почему они наиболее важны, если они мизерны по мощности? Далее. Способность газа поглощать излучение количественно характеризуется коэффициентом поглощения К в законе, обычно называемом законом Бейера-Ламберта. В максимуме поглощение К равно 135. При толщине слоя озона 0,3 см из формулы 3 следует, что отношение ИВ.0 к ИВ.Х будет равно 1040. Это означает, что земной слой озона ослабит приходящее солнечное излучение на этой длине волны в 1040 раз, то есть практически поглотит его полностью. Конец цитаты. Во как правда, что значит практически? Вы можете себе представить, что значит в 1040 раз? Я не могу. Я таких чисел не воспринимаю. Это запредельно. А практически это всего-то 95%. Правда, авторы этой брошюры как-то небрежно перерисовали у американцев график, который я привёл выше. В связи с чем практически вывели кривую мощности излучения за пределами атмосферы из оси абсцисс как раз из точки в 2000 ангстрем, а мощность излучения, доходящего до земли, из точки в 3000 ангстрем. И у них получилось, что в этом наиболее важном диапазоне в кавычках до поверхности земли, Действительно, вообще никакое излучение не доходит. При таком искажении графика это число в 1040 раз как-то и на что-то похоже. Однако, во-первых, даже если бы это действительно было так, то этот пресловутый диапазон, фактически максимум распределения Гаусса в нём, лежит в области исчезающе малых мощностей солнечного излучения. И тут, строго говоря, вообще не о чём говорить. А во-вторых, В подлинном американском графике, приведённом выше, эти кривые в области 2000-3000 ангстрем замыкаются в петлю и в пределах 0,1 Вт метр квадрат нанометры, и разница между излучением в космосе и на земле получается не 1040 раз, а всего-то раз в 10. То есть все эти гениальные формулы и блестящие расчёты яйца выведенного не стоят, поскольку никак не подтверждаются практикой. предлагаю, что имеет право потребитель слова никак, если данные эксперимента отличаются от теории в 1039 раз. Кроме этого, авторы, поразив нас страшной останавливающей эффективностью озона, как-то забыли сообщить, а какой же максимум поглощения ультрафиолетового излучения у простого кислорода и азота, главных компонентов атмосферы. Ну забыли. С кем не бывает? Однако и Ортенберг с Трифановым не могут вот так просто гнать и гнать, что попало. Поэтому пишут и то, что есть. Понимаешь, что всё равно читать их будут в основном уши и терфизики, которые радуются или пугаются умным словам, не понимая их смысла. И эти авторы мельком так сообщают. Цитата: Механизм образования и разрушения озона, описанный в предыдущем разделе, исходил из того, что инициирующим началом является поглощение ультрафиолетового излучения кислородом. А разрушение озона происходит под действием солнечного света видимой и ультрафиолетовой областей и в результате столкновений с атомами кислорода. Конец цитаты. Оцените. Весь удар солнечного ультрафиолетового излучения принимает на себя не озон, а кислород атмосферы. В результате этого энергетического удара кислород образует озон, а этот озон, кстати, разрушается всё тем же ультрафиолетовым излучением. Добавлю, мало и этого. Чем быстрее озон очень сильный окислитель, окисляет хлор и всякие иные газы, попадающие в атмосферу и загрязняющие её. То есть чем быстрее разрушается озоновый слой, тем легче кислороду образовывать новые порции озона, тем легче атмосфере защищать землю от ультрафиолетового излучения. Это химия, Вотсон, принцип Ле Шателье. Чтобы сдвинуть реакцию в сторону образования продукта, нужно убирать этот продукт из зоны реакции. Ну и что? Вам сильно стало страшно от того, то вы сгорите от ультрафиолетового излучения, если не купите новый холодильник. Не сильно? Тогда слушайте терфизиков. Их в МИФИ заставляли столько моделей, уравнений и формул выучить. Ого-го. Они умные. Они вас не обманут. Как вас не обманывали в церкви.